Глава девятнадцатая Мачеха и на этот раз меня не подвела. Вновь купила самое отвратительное платье из всех возможных. нечто чёрное, кружевное, да ещё и с оборками. Самое то для невесты некроманта. Моими помощниками на сегодня стали магические примочки. А Мачах особо растаралась с макияжем. И вот уже через полчаса из зеркала на меня взирала копия Итель и Мальвин. Нет, это по-прежнему была я, но улучшенная версия, с толстыми чёрными бровями и опухшими губами. На макушку мне вновь водрузили большой шиньон, напоминающий птичье гнездо. Мачеха была в восторге от моего нового образа, папаша пробормотал заклинание защиты от злых духов, близнецы странно притихли на лестнице, а бублик, который первым ворвался в гостиную, не признал. Впрочем, как и Лерд Десмонт, который прошёл мимо и принялся кого-то выискивать. А вот Лиокадя нацепила на нас мою новую разработку очки с мага-линзами. Довольно улыбнулась и подмигнула мне. Дедушку Десмонда, кроме кресла, ничто не волновало. Как только он приземлился и подложил под голову подушку, тут же захрапел. Мы тоже заняли места, словно зрители в театре. Наконец некромант перестал озираться и догадался, что странная девица с синими губами и в платье, смахивающем на пеньюар, не умертвее. а его избранница — мартишка Адамс. Такого растерянного выражения лица я у заслуженного мага-королевства никогда не видела. Что ж, игра началась. Один-ноль в мою пользу. К сожалению, Десмонд быстро пришел в себя, усмехнулся и достал тетрадь с моим досье. Бублик тоже встрепенулся, кинулся ко мне на колени и занялся кружевной оборкой. Мачеха недовольно хмурилась. Скорее всего, покупала наряд в дорогущем магазине. И это и понятно, не каждый день моему семейству предлагали породниться с аристократами, приближенными к королевской семье. Пока Леокадия любезничала с мачехой отцом, Десмонд не сводил с меня настороженного взгляда. А ведь еще вчера был таким милым и улыбчивым, когда тащил в дом тети и успокаивал. Наконец, Мачиха предложила перейти к чаепитию, а я затаила дыхание. "Угощайтесь, Лерд Эсмонт", ворковала она. "Наша Мартишечка сама испекла". Испекла, сильно сказано. Пирожные я купила в привокзальном кафе, а те, что стояли на столике рядом с некромантом, ещё и снабдила оригинальной начинкой. Вот её я готовила сама, так сказать, от всего сердца. и теперь внимательно наблюдала за тем, как начальник откусил пирожное и, прожевав кусок, скривился. А как он хотел! Опасное влечение лучше пресечь на корню. Да и замужество в мои планы не входит. Надо сразу отбить у жениха охоту. Пока же лимонная кислота, добавленная в начинку, отбивала привкус трав, которые должны стремительно избавить некроманта от проблем с желудком. Дэсмонт потянулся к чашке с чаем, чтобы смыть вкус лакомства, но и здесь я постаралась. Добавила капли от судрок, коеими меня любезно снабдила аптекарша. С настойкой для потенции на всякий случай рисковать не стало, решила так подарить, когда уволюсь и перейду служить в полицию. А теперь приступим к делу, довольно потёрла руки Лиокада. У вас товар у нас клиент. Обсудим сделку. В смысле, брак? Тут нечего обсуждать, свадьба через 2 недели. Категорично заявил Десмонд, а я удивилась разительной перемене. Ведь ещё недавно заслуженный некромант королевства отбивался от невест. Помнится, в нашу первую встречу вы говорили, что никогда не женитесь на девушке, которую задержала полиция. Ехидно припомнила я. Десмонд позеленел. То ли от злости, то ли уже подействовала настойка. Мачихов вскрикнула. Мартишечка, тебя задержала полиция. За что? Ты переходила дорогу в неположенном месте? Мартишок устраивалась туда на работу. Пояснила сознанием делали окади. А я пожалела, что так много ей о себе рассказала. Не догадалась бы она, кто перед ней. Вот и имена уже путает. В прошлый раз Мартишком ассистента назвала. «Удачно», — выгнал бровь клиент. «Пока нет. Но Лер Бедем не обещал, что возьмет в штат, как только откроется вакансия». «Не возьмет. Я об этом позабочусь», — заявил Десмонд. Моей жене в полиции нечего делать. Слава Светлому и в зену я, а не ваша жена, огрызнулась я. Благодаря тёмной Наде скоро ей станети. Не сдавался Десмонд. И помнится, в нашу первую встречу вы сказали, чтобы я сперва женился, а потом вас трогал. Вот и женюсь. Трогал? Так у вас уже всё было? Всплеснул руками Матиха. Получается, вы хорошо знакомы? Мм, нет. Да. Одновременно ответили мы с некромантом и вновь принялись сверлить друг друга взглядами. Вот ведь прицепился. Явно же задумал пакость со свадьбой. Зачем я вам? Не выдержала и вскочила с места. Мне пора жениться. ответил некромант, тоже поднялся, но тут же скорчился, приложив руку к животу. Фух. Наконец-то настойка подействовала. Недолго мне осталось мучиться в этом ужасном платье. А вот Дэсманду помучиться ещё придётся. Вам пора, вот и женитесь. Только не на мне. Я собираюсь делать карьеру в полиции, отрезала я. Матиха вскрикнула, что рожает, а нам нужно срочно бежать оформлять отношения. Папаша громко зашипел, что я срываю их план. А он уже кредит в банке на новый мобель взял. Дедушка храпел, нек романц зеленел, бублик самозабвенно грыз нижнюю оборку, лишь бабушка с улыбкой наблюдала за нашей оживлённой перепалкой. Да какую карьеру вы сделаете в полиции? Десмонд возвышался надо мной, давя авторитетом. Вы же кроме мармеладных козявок и чихательных порошков ничего не умеете. А этого добра нам и без вас хватает. Тёмный мак меня окончательно разозлил, и я вспылила. Во-первых, не козявок, а червячков. Между прочим, в прошлый раз вы умяли всю банку. Во-вторых, вы сами пользовались моим уникальным иллюзорным фотоспектрумом, и нареканий вроде бы не было. Это когда я пользовался. Нахмурился Дэсмонт, а бабулька закивала. Разумеется, она и снабдила любимого внучка моими новинками. В склепе и пользовались, когда призывали чёрного отступника. Выдала я и осеклась, осознав, что сболтнула лишнее, не только про отступника, но и про банку с червячками. Ведь тогда с Дэсмандом был Мартин, а не я. А откуда вы знаете про склепы с съеденных червячков? Выгнал брошник Романд. «А... а мне Мартин рассказал», — нашлась я. «Не то чтобы сказал, но намекнул, что даже такой уважаемый некромант, как Лер Десмонт, использует в работе мои изобретения. Наверняка и полиция обратит внимание. Некромант раздувал щеки, селись придумать, в чем меня еще уличить. Я же чувствовала себя победительницей». «Что ж, светлые лидируют со счетом 2-0». Мартин подолголос отец, нахмурившись и что-то припоминая. А он разве не пропал 2 года назад? Ты что-то путаешь, папа. Надо же. Я была уверена, что отец вообще не интересуется жизнью тёти Клары и её сына. Да он даже не заметил, что я ушла из дома, а тут вспомнила о кузене. И главное, так не вовремя. Пропал 2 года назад. Насторожился некромант. «Мартин, который работает у меня ассистентом?» «И то он путешествовал после окончания академии, а тетя переживала, что пропал. Всю семью на ноги подняла», — отмахнулась я. «Но все обошлось». «Нет-нет, я совершенно точно помню, что его искали. Ко мне даже инспектор приходил. Да и не видел я его все эти два года». Отец, как всегда, брякнул, не подумав и совершенно не к месту. Спасло провидение, вернее мои пилюли. Дэсмонт икнул, схватился за живот и выбежал из комнаты. Я тут же последовала за ним. В коридоре указала на одну из дверей. Вам туда, Лер Дэсмонт. Твоя работа, не вестушка. Процедил Никромат, забегая в комнату. Моя С гордостью призналась я: "Хочу, чтобы вы наконец уснели. Вам со мной не справиться. Посмотрим". Сдавленно произнёс Десмонд и захлопнул дверь. Я же поторопилась попрощаться с бабушкой Бобликом, которая с довольным видом доедала борку. "А где?" удивилась Мачеха. "Мне стало плохо", вздохнула я. "Видимо, я что-то перемудрила с выпечкой". Плохая из меня хозяйка, придётся Леру Дэсмонду поискать другую невесту. Это мне придётся пойти на крайние меры, а то вы ещё долго будете прибираться. Недовольно пробурчала Лиокадия и растолкнув мужа, направилась к выходу. У дверей к ним присоединился злющий и зеленеющий некромант, и взгляд, брошенный на меня вместо прощания, не сулил ничего хорошего. После ухода дорогих гостей я закрылась в спальне и под звуки ругани родственников и ломающейся двери выбралась из дома уже привычным способом через окно. По Папашу с мачехой выслушивать не собиралась. Да и нужно в дом тёти Клары поторопиться, где меня ждали вилка с презрением. Нам предстояла поездка в Жижу. Мартишка, как прошли смотрины, осведомилась Вилария, пока мы ехали. Прекрасно. Лерд Дэсман отравился пирожным, поэтому встреча была недолгой. Ты подстроила, хихикнула Вилка. Продукт оказался некачественным. Кто же знал? ответил я с хитрой улыбкой. Вспомнили с подругой были и проказы, я поделилась идеями навенок, а Лешек терпеливо ждал, пока мы наговоримся. Как только мы с Вилкой нахихикались, призрак сообщил: "Я отследил того хлыща с кладбища". И кто же он? Обрадовалась я слишком бурно, потому что букашка чуть не съехала на обочину. Кто он, я не знаю, но адресок подскажу. Живёт в стручьёбах. Займёмся незнакомцем по приезду в Протомрье. А сейчас у нас более важные дела. Мы въехали в город и оставили букашку на площади рядом с таксомобилями. Сами направились в таверну. Лешек полетел за нами, надев маскировочный амулет И теперь я могла разглядеть его только при помощи линз с проявителем тонких тел. Броженку пухлую блондинистую девицу призрак заметил сразу, о чём замычал мне на ухо. Мы подозвали подавальщицу к столику, сделали заказ, а затем я достала купюру. Вы не присядете к нам? Есть вопрос. Отчего же не присесть, коли две благородные лиры вежливо вопросят? Улыбнувшись, она села рядом, а купюра переместилась из моей руки в её карман. Лешек поведал мне, что Броженка девица простая, и если будем задавать заковыристые вопросы, не поймёт. Поэтому я не стала мудрить и признала, что 2 года назад в этой гостинице пропал мой кузен Мартин, а в прошлом году, примерно в то же время, в последнюю неделю уходящего лета исчез и Лешек, который якобы является приятелем кузена. о том, что провожу расследование, упоминать не стала. Но брожинка дурочка не была. Думаете, вашего брата и Лешика убил один и тот же тип? Вряд ли. Вы же жи- тихо, безопасно. Вот и инспектор столичный сказал, что Лешек сам поскользнулся и расшибся. Выданная информация ничуть не помогла. Поэтому спросила в лоб: Помнит ли она нечто странное в тот день, когда с Лешиком случилось несчастье? Может, посетитель грубый попался, или Лешек что-то в тот день подозрительное услышал, когда разносил еду в номера, а вдруг сам подавальщик чем-то обидел клиента. На этих словах почувствовал тычок в спину. Призрак хоть и был невидимым, но слышал всё прекрасно. Да что вы? А от Лешика дурного слова никто не слышал. Он отзывчивый был, всегда рад помочь. А кому еду разносил? Браженка нахмурилась. Вспомнила. В тот день я его попросила моим клиентам в комнату поднос принести. Что за клиенты? Я уже догадалась, о ком пойдёт речь. Профессор какой-то бородатый и спутник его молодой, ответила Браженка. Не профессор, а магистр, и не было у него бороды, зашептал мне на ухо невидимый призрак. Может, магистр, а не профессор? И про бороду вы точно помните? уточнила я у рассказчицы. Может, ты магистр? А борода у него была, когда я заказ принимала. Пышная такая, пол лица скрывала. А про спутника его что скажете? Хм. С Со сопутником всё не так просто. Подавальщица тянула время. Вилка первая сообразила, что нужно сделать и протянула вымогательнице ещё одну купюру. Собеседница довольно улыбнулась и склонилась к нам ближе. "Думается, мне не юноша там был в номере. А кто же?" одновременно спросили мы с Вилкой. "Девица, переодетая", Лешек забормотал мне на ухо. Парень там был в штанах и пиджаке. Почему вы решили что девица? спросила я у подавальщицы, отмахиваясь от призрака. Если такая по улице в плаще длинном пройдёт, не догадаешься, что девица. А в комнате-то она плащ скинула, хоть и спиной ко мне стояла, но я сразускомекала, не парень это, хмыкнула брожинка. С такими внушительными формами Точно девится, говорю вам. А волосы какого цвета? уточнила я. Тёмные, до да плеч, припомнила подавальщица. Я расстроилась. Получается, что магистр академии просто проводил ночь с какой-то девушкой, а та для маскировки переоделась. И где теперь искать эту парочку? А ещё она торопила мужчину. Ей нужно было скорее вернуться в столицу протумбери. Бражинка замолчала и уже в наглую протянула руку. Вздохнув, передала предприимчивой девице всю мелочь, что была в кармане. «Вы слышали их разговор?» «Не то, чтобы слышала», — завихляла нахалка. «Я, когда за посудой и за расчетом пришла, тихонько приоткрыла дверь и невольно подслушала. Правда, эти двое почувствовали, что за дверью кто-то стоит, Ждать, пока меня уличат, не стала и юркнула в подсобку. А там по черной лестнице вниз сбежала. Когда они ушли? Так ночью и ушли. У подавальщиков смена как раз закончилась. Лешик домой побежал, а мне посуду надобно было сдать. Пришла в тот номер, стучу, а там никого. Но чаевые оставили. Получается, то ли парень, то ли девица переодетая был из Протумбрии. И эти двое снимали номер не на всю ночь, а на несколько часов. Только я никак не могла взять в толк, чем им Лешик не угодил. Неужели решили, что это он под дверью подслушивает? Пока я осуществляла глубокий мыслительный процесс, Вилка расспрашивала броженку о Мартине. Но подавальщица фыркнула, что у них каждый день с десяток похожих студентов останавливается. Всех не упомнишь. А больше вы того магистра с переодетым студентом не видели в гостинице? На всякий случай поинтересовалась я. Видела, неожиданно ответила Браженко и вновь протянула руку к деньгам. Вилка передала ей кружку с крепким напитком. Подавальщица Дармилости его приняла и шумно отхлебнув сообщила: "Где-то пару недель назад ну магистр в гостиницу прошмыгнул, а сам всё озирался". Небось, от жены прятался с полюбовницей. Но такую бороду не спрячешь. Уж очень она заметная, почти все лицо закрывает. Не было у магистра никакой бороды, стоял на своем лешек, шепча на ухо. Опустошив кружку, подавальщица поднялась с места. Извиняйте, Лиры, больше не могу с вами болтать, работать мне надо. Девица убежала, а я задумалась. Лешек, а ты больше так и не вспомнил, о чём ещё те двое говорили? Да нет же. Поднос принёс и поставил. Парень стоял ко мне спиной, назвал мужчину магистром, когда я дверь открывал. Вот и весь разговор. Я загрустила. И где искать этих двоих? Особенно таинственного то ли студента, то ли переодетую девицу. Да таких фигуристов и темноволосых в каждом городе хоть отбавляй. Вот и Лесяндра тоже была такой. И как раз погибла 2 недели назад, после того, как парочка в последний раз встретилась. Неужели Фрейлина здесь кого-то шантажировала и выслеживала? Видать, этот магистр её и устранил. Правда, Эсмонт. Белобрысый Лер Торри не виноват. Так толком и не поужинов, мы поднялись в номер 229 с повышенной оплатой и пониженной комфортностью. Лешек куда-то улетел, мне иначе посмотреть на родню, она мне спалось. Предложила Вилка прогуляться по саду, за одну калитку показала. Куда она ведёт? поинтересовалась подруга. Там дальше улица, на которой живёт Лешек, а с той стороны выход к площади, где стоят таксомобили и наша букашка, пояснила я. Вилка потянула меня за руку. Проверим. Мы прошли по ночной пустынной улице до конца, затем свернули и оказались на стоянке. Куда же ты мог пойти, Марти, бормотала подруга, словно следуя по следам возлюбленного. Заприметив водителей таксомобилей, Велария направилась к ним, намереваясь расспросить. Я же обнаружила одинокий дилижанс, водитель которого при свете тусклого фонаря держал табличку "Лекарня". «Вы отправляетесь в столь поздний час?» — удивилась я. «Ночью дешевле выходит», — пояснил мужчина. «Если сейчас ехать, под утро будете в лекарне, и можно там осмотреться, дела поделать, и днем вернуться обратно в жижу. Желаете?» «Мы с Мартином мечтали уехать в лекарню», — раздался позади голос подруги. Судя по расстроенному выражению лица, От водителя и таксомобилей никакой полезной информации она не добилась. «Так едем, Лиры!» — закивал водитель, приглашая нас в салон дилижансы. «Не заметите, как я вас довезу, подремлете, а если с обратной доставкой в жижу, меньше плату возьму». «Мне утром необходимо попасть в академию, но ты можешь поехать», — предложила я. «Правда?» — обрадовалась подруга. особенно после того, как водитель назвал смешную сумму, а из делижанса выглянула пожилая матрона и принялась нахваливать городок. Мартишка, ты же знаешь, во мне нет магии, но есть интуиция. Меня словно тянет туда. Значит, езжай. А завтра днём встретимся в гостинице. Спасибо. Мы с Вилари обнялись, мужчина забрал деньги, выдал билеты, и через 5 минут делижанец уже отъехал от площади. Я же направилась в номер, размышляя о несправедливом законе, нарушающем права немагов. У моего отца магии хватало лишь на то, чтобы силой мысли забить в стену гвоздь. На этом и сила и мысли с ним прощались. Тем не менее, это позволяло ему взять в жёны мою мать, смеска из богатой семьи. А не магу, который действительно нравился маме, семья отказала. Вилка, в отличие от моего папаши, не искала в браке выгоду. Она искренне любила Мартина, но чтобы получить разрешение на брак, им предстояло собрать кучу подписей. Видите ли, прежние правители Альмерии и Протумбри боялись, что магия вовсе исчезнет, поэтому пытались поддерживать в первую очередь магические браки, считая людей без способностей вторым сортом. А ведь у Эвзана и Нады, согласно легенде, Дети были не только тёмными, светлыми магами и смесками, но и без магического дара, потому что для богов все равны и любимы. В наши дни в храмах остались лишь статуи Нады и Вэна, скульптуры их детей исчезли, а из книг убрали любые упоминания. Мне повезло, что в пансионе преподаватель истории прекрасно знал свой предмет, а в силу возраста ещё что-то помнил. Я искренне надеялась, что наместник крестьяна, его отец, король Леопольд, всё же решится на серьёзный шаг и предложит изменить закон, не выделяя магов в особую касту. Ночью мне опять снился Лерд Десмонд. Почему-то он стоял на трибуне и вещал жителям про тумбре и равноправие. Ник Романд говорил так воодушевлённо, его суровое лицо было столь прекрасно, что я любовалась им, а любовалась До самого утра, пока меня не разбудил призрачный леший.